Из-за шторы, занавешивающей соседний с ними кубрик, провожая их взглядом, выглянули две миловидные особы. Судя по всему, они тоже были разочарованы. Что же эти двое так скоро надумали двинуться в дорогу? Словно ощутив своей спиной нацеленные вслед им женские взгляды, Станислав вполголоса досадливо попенял Гурову: "Лёва, ну куда тебя понесло в такую рань?" В Москве сейчас, между прочим, ещё только около 2:00 ночи. Ещё бы спать до да спать. А сколько женских сердец ты злой день раскокол, даже не задумавшись о том, сколько горечи и разочарований посеял в нежных, чувствительных женских душах. Ох, выходя на улицу, с иронией протянул тот: "У тебя всё та же пластинка: женщины, женщины, женщины". Напомню, Мы сюда приехали работать, а не развлекаться. Одно другому не мешает, поспешил возразить Крючко. Даже наоборот. Это стимулирует работу мысли. Назови мне хоть одного сыщика, импотента, который бы достиг чего-то выдающегося. Но назови, а? Шерлок Холмс невозмутимо произнёс лев, шагая в сторону трамвайной остановки. Судя по тому, что к женщинам он был предельно равнодушен, объяснить это могу лишь тем, что он страдал импотенцией. Кстати, Холмс автор метода дедукции. Ну, а ты с учётом того, что считаешь общение с женщинами главным стимулятором обострения умственных способностей сыщика, теперь можешь запатентовать свой новый метод бабукции. Не ожидавший такого каламбура Стас рассмеялся и толкнув Гурова в плечо, вскинул большой палец. Классный прикол. Слушай, а в этом что-то есть, метод бабукцы. Блядь. Надо на досуге это дело как следует обмозговать. Обрати внимание, если в природе существует равновесие между инь и ян, то почему бы не существовать равноценной альтернативе ян дедукции в лице инь бабукции. Акинов его удивлённым взглядом лев покрутил головой. Стас, это с каких это пор ты начал так замысловато выражаться? Прямо как лектор общества знания на собрании в колхозе. Наверное, от Виктории заразился. Она же, блин, всякими такими словечками так и шпарит, так и сыплет. Я как-то читал повестушку про одну комсомольскую активистку, с которой парни боялись ходить на свидания. С ней только один вечер на танцы сходишь, а потом целый месяц со всеми говоришь, как будто выступаешь с трибуны отчётно-выборной партконференции. проходит красной нитью, имеет непреложное значение в данном идеологическом аспекте и тому подобную канцелеристскую муру. Добравшись до автовокзала, приятели взяли билет на Кедровое. По карте области, висевшей на стене зала ожидания, прикинули, что ехать им предстоит не менее полутора сотен километров. воспользовавшись тем, что до отбытия ещё около часа свободного времени, опера решили зайти в замеченное неподалёку от автовокзала небольшое кафе. Найдя свободный столик, они заказали себе по порции пельменей и чаю с сибирскими травами. Так-то особого аппетита они не испытывали. Какой аппетит, если дома в это время они смотрели какой-то там по счёту сон. Но лев рассудил так: Если аппетит, нет ли аппетита, но поесть надо. А иначе откуда взяться силам для работы? Крячку, полностью согласившись с его доводами, хоть и через силу, но тоже усердно жевал пельмени. В это время в обеденном зале кафе появился дед, которого Гуров не так давно видел в очереди к кассе, где они стояли за билетами на Кедровое. Подойдя с подносом к их столику, Дед густым басом поинтересовался. Вы позволите вас немного стеснить? Да, пожалуйста, пожалуйста. Откликнулись приятели, продолжая вполголоса обсуждать свои текущие дела. Краем глаза наблюдая за новоявленным соседом по столу, который, несмотря на годы, смотрелся крепким и подвижным, Лев неожиданно поймал себя на мысли, что дед наверняка когда-то служил в милиции. Простите за вопрос. Если он вдруг вам покажется бестактным, но вы раньше не в милиции работали. Поинтересовался он, принимаясь за чай. Да, 35 лет оттрубил сельским участковым, подтвердил тот с интересом, глядя на своих визави. На и вы я вижу из органов, подтвердив, что они и в самом деле опера, командированные в эти края столичным главком Угрозоска. Приятели вкратце рассказали о причинах своего прибытия. Выслушав их, дед, назвавшийся Василием Терентьевичем Ежаловым, утвердительно кивнул. Пролёжку давишино наслышан. Правда, когда он работал в Ивановском районе, я его вообще не знал. Это когда его перевели к нам замом начальника, тут уж немного познакомились. Ну что о нём сказать? Хитрый проныра, каких поискать. Для него на первом месте всегда была не работа, а шкурная выгода. Ну а когда его поставили начальником нашего РВД, то при нём вообще всё пошло в разнос. Все вопросы стали решаться только по понятиям. Сколько при нём было всякой купипродажности не сосчитать. Сколько он отмазал от нар всякого варья, Сколько простых рыбатяк посадил, можно сказать ни за что со счёту сбиться. Жалобы на него то и дело шли в область, но он был как заговорённый. С него претензии, как с гуся вода. Кто его так здорово прикрывал, в толк не возьму. Но думаю, где-то в верхах у него была лохматая рука. Когда его перевели от нас в Зауральск, все аж перекрестились. Слава богу. А о его семье что-нибудь знаете? задал свой вопрос Стас. Ну, а его семье я мало что знаю. Работал я всю жизнь в самом дальнем углу района. На часто туда нос никогда не совало, особенно до Вишин. Да и я в райцентр ездил только когда вызовут. Ну, а его семье что я знаю? К нам он приехал бы быльём. Была ли у него семья в Ивановском районе, не знаю. Но ну в Кедровом он с ходу сошёлся с одной конторской Фифой. Говорили, что она была штатной любовницей тогдашнего главы Медяшкина. Его у нас Мудяшкиным величали. А раньше при Союзе был каким-то райкомовским секретаришкой. А как только коммунистов ото всюду попёрли, он тут же сдал партбилет, вступил в какую-то демократскую партию. И через месяц глядь уже у нас главой окопался. Кстати, они с Давишеным сразу же стали друзьями не разлей вода. Оно и понятно. Рыбак рыбака видит издалека. Интересно. А как же этот Медяшкин подружился с Давишеным, если тот у него любовницу увёл? Недоумённо хмыкнул Кричко. Ну, скорее не увёл. А этим самым выручил Мидяшкина, когда тот влип в одну скандальную историю. Неспешно пережёвывая бифштекс, на удивление крепкими зубами, внёс уточнение Василий Терентьевич. Даже на Мидяшкино дошло, что её муженёк прямо у себя в кабинете на рабочем столе жарит какую-то девку. Он давай отмазываться: "Вроде того, не верь по клёпу, она замуж выходит. Как, мол, она будет со мной кувыркаться?" Если у неё есть жених, и судьба со дня на день. А тут появился Дэвишен и в самом деле сделал ей предложение. Ну и всё, скандала не случилось. А они стали дружками. Сколько афёров провернули, сколько налево пустили государственного имущества. Вряд ли кто и когда узнает, насколько нам уже стало известно, Дэвишен женат был трижды. До да певчий Гуров взглянул на часы. Вот с этой бывшей любовницей Медяшкиной, он что, потом развёлся? И, кстати, дети у них были? Немного подумав, Ежалов отрицательно качнул головой. Нет, детей у них не было, но, думаю, именно жена помогла Давишину перевестись в Зауральское УВД. Баба была хваткая, передком умела много чего сделать. Кому-то говорят, месяца два или три подряд ездила в Иркутск. И знаете, вылежило такие ему повышения. Да, отправили его в Зауральск каким-то там замом начальника УВД. Года 3 или 4 прошло, слышим, тут Давишин уже в кресле начальника УВД. Но уехал он туда в давцом. Когда новое назначение было получено, Его жена на радостях через край употребила и куда-то погнала на своём Тарантасе. То ли Bentley у неё был, то ли Ferrari, но излетела на трассе под прицеп лесовоза. Машина в хлам, она погибла в момент аварии. Но ну, оженился потом Дэвишен или нет, я не знаю. За разговорами время ожидания пролетело незаметно. Чуть ли не на полуслове завершив Обсуждение биографии Давишина, все трое отправились на посадку. Василий Терентьевич по пути к автобусу подали новенький современный пазик. Пообещал пораспрашивать своих бывших сослуживцев, кто на данный момент ещё был жив, и собрать дополнительную информацию о Давишине. Обменявшись с ним телефонными номерами, операзы загрузились в автобус, и здесь с ними произошло то же самое, что и в самолёте. Они провалились в сон, Едва автобус тронулся в путь. Трудно сказать, сколько времени они спали и насколько мирно им спалось сидячим положением, но вот их пробуждение оказалось неожиданным и в какой-то мере шокирующим. Водитель автобуса на полном ходу вдруг резко ударил по тормозам, от чего пассажиров довольно-таки сильно мотнуло вперёд. Некоторые из тех, кто уснул, даже повалились на пол. Проснулись и приятели, дремавшие в своих креслах. Что за хрень, вырвалось у Стаса в момент соприкосновения его лба со спинкой переднего кресла. Он недоумённо озиралса по сторонам, пытаясь осознать, где он находится и что именно произошло. В этот момент откуда-то спереди донёсся звук ударов в бубен и какое-то непонятное заунывное пение. "Японский городовой!" раздался гневный голос водителя. "Тебе что, жить надоело?" Нашёл, блин, где свои камлания устраивать. Эй, чудило, уйди с дороги, мне людей вести. Ну ты что, не понимаешь русского языка? Уйди, а то ща по шее на костыляю. Присмотревшись, опера увидели прыгающего перед капотом автобуса какого-то странного человека с шаманским бубном в руках. Одет он был самым невероятным образом, да ещё и увешан какими-то железными амулетами. Одна женщина с задних мест крикнула шоферу: "Ой, не трогайте его, не трогайте. Это наш местный шаман. Он нас о чём-то предупреждает. Он сейчас попляшет и уйдёт сам. Не надо, не надо его обижать". "Что за представление?" протирая глаза, поинтересовался Гуров. "Сенька шаман чего-то прямо на дороге поплясать надумал". Обернувшись в его сторону, пояснила сидевшая впереди женщина. Это местный сумасшедший, который возомнил себя шаманом. Он иногда в городе свои представления устраивает, иногда выбегает на дорогу. Кое-кто его воспринимает всерьёз, а мне кажется, дурака он просто валяет. Ну, я бы не сказал, что дурака валяет, откликнулся парень, сидевший в соседнем ряду, одному моему знакомому. Он как-то встретился и сказал что-то такое про огонь, типа того, что остерегайся. Ну знакомый посмеялся, покрутил пальцем у виска и пошёл дальше. Тут ему звонят: "Беги домой, у тебя пожар". Примчался, а там уже пожарные приехали, тушат. "Знаю я, про кого ты рассказываешь", извитильно рассмеялась женщина. "Про толяна Евдошина?" "Угадала. Вот-вот. По-моему, Это самый первый кедровский баламут, который в прошлом году два раза горел. Оба раза забывал газ выключить. А как же Сенька узнал насчёт пожара? А? Едко прищурился парень. Как раз горело, то и дым шёл. Сенька это увидел и начал долдонить всем подряд про огонь. А тут случайно Талян ему подвернулся. Только и делофта -то. В это время Сенька шаман закончил своё камлание и наконец-то отступил на обочину. Колотушкой бубно словно жезлом гаишника он махнул в сторону кедрового. Сокрушённо покрутив головой, шофёр включил передачу, и автобус помчался дальше по растресканному асфальту трассы. Глядя через заднее окно на приплясывающего на обочине Сеньку, пассажиры автобуса продолжили спор: действительно ли этот человек Хоть что-то смыслит в шаманстве, или он и в самом деле обычный сумасшедший. Сидящие в салоне автобуса разделились в мнениях примерно пополам. Одни доказывали, что посенке психушка плачет, другие считали, что в шамана он стал после того, как однажды тонул в Байкале, и его спасли рыбаки. Но так одно другому не мешает. Категорично вещала всё та же дама, что сидела впереди оперов. Когда Сенька тонул, то с перепугу с катушек съехал и возомнил себя шаманом. Но вы же ничего не знаете, а доказываете, буквально взорвалась скромная вида девушка, которая до этого не проронила ни слова. Мой дядя Данила Семёна спасал, когда тот тонул. Его полчаса искали, потом только вытащили. Думали, что он мёртвый. Но дядя Данила на всякий случай стал делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. И он очнулся, пришёл в себя и рассказал, что был в подводном городе на дне Байкала. Там очень красиво и живут какие-то очень высокие люди. Они на нас сердится за то, что мы загрязняем Байкал. Один из этих людей сказал Семёну, что теперь он будет видеть то, чего не видят другие, и знать то, что другим знать не дано. Ну и что это доказывает? возмущённо всплеснул руками скептически настроенные дамы Я как врач могу сказать вполне определённо У Брыщенкова из-за кислородного голодания были галлюцинации Ажив он остался после длительного пребывания под водой благодаря тому что байкальская вода очень холодная и это замедлило процесс разрушения головного мозга Лечить его надо а не рассказывать небылицы про подводных людей В этот момент автобус, мчавшийся по извилистой дороге над высоким берегом, бегущей внизу речки, выписывая очередной поворот, снова резко остановился. Пассажиры, которых в очередной раз смотнуло вперёд, в немом удивлении глядели на две большие грузовые машины, которые, столкнувшись лоб в лоб, преградили дорогу. Недавно обогнавший их автобус КАМАЗ самосвал влепился выетевший ему на встречу катерпиллер. После секундного замешательства шофёр автобуса открыл двери салонна, и находившиеся в нём мужчины подбежали к месту ДТП.